Крочим иногда после свадьбы прилетает дракон, большой, злобный, огнедышащий, любитель посещать чужих невест. Вот тогда у сказки есть маленький шанс продлиться подольше. Неужели надо специально выращивать вот упова дракона? Есть не хочет, чтобы сказка кончилась слишком быстро. Ненавижу драконов и тех, кто их растит. Я не тёмный дарир Лёня. Я не тёмный дайвер. Лика на миг мне показалось, что она готова заплакать. Я привлёк её к себе, обнял сильнее, провёл ладонью по лицу. Лицо было сухим. Не умеет она плакать. Я не учил этому наисованную Вику, а живая разучилу сама. Мне не нужно оружие третьего поколения. Я не собираюсь никого убивать, ни в жизни, ни в глубине. Там мне оружие в этом файле. А что там? Я по-прежнему бою кол, прижавшуюся ко мне Вику. У меня не хватит рук, чтобы обнять всех, кто нуждается в утешении. У меня не хватит сил вытащить всех, кто тонет. У меня не хватит жизни, чтобы прожить её так, как я хочу. Делай, что можешь, и будь, что будет. Там не смерть, Вика. Там жизнь. Но я не знаю, нужна ли на глубине такая жизнь. Я рассказал ей всё. Всё. Начиная с того момента, когда я нажал на спуск, уж догадываешься, что стреляю в неё. Догадываешься и всё же стреляю. Храм, где каждый из нас впечатан в стену. Визит Дибенка. Приезд ребят, письмо с файлом. Искусственная натура. Эта новая жизнь уже убивает, — прошептала Вика, еще не обретя полную силу. Убивает не она, неважно, кто нажал на спуск. Наемный охранник, знающий, чем стреляет, восторженный паренек, не понимающий, что творит. Она уже убивает, это вторая натура, цепляется за жизнь, за место под нарисованным солнцем, пока нашими руками им не выйти в реальный мир». Никогда. ни когда ни императру из игры и ни электронным симбионтом зато мы можем уйти туда совсем и никаких дайверов не хватит чтобы спасти каждого никто и не станет просить его спасать вот что страшно я перевёл дыхание и сказал будто прыгаю в воду я уйду из дептауна мне хватит сил вика нет ты не уйдёшь Она подняла голову и улыбнулась, слабо, но всё-таки улыбнулась. Чего придумал бежать? Что я могу сделать? Ты дайвер, а не кто. Ты дайвер. Пока ты можешь смотреть на мир без розовых очков, пока способен уйти и вернуться, пока готов ввязаться в бой, ты дайвер. Вот что главное, Лёня. Объективность, свобода и отвага. А вовсе не умение видеть дыры в программах или ломать их. Ты забыла совесть, Вика. А совесть тут ни при чем. Ее нет. Человек остается дайвером, только темным. Он не потерял своих способностей. Значит, и ты можешь их найти. Ты ведь прошел мост. Это, Это другое. Уверен? Помнишь, мы смеялись с тобой над твоими фантазиями, как тебе пригрезилось, что ты вошел в виртуальной с отключенной телефонной линией. Ты поехал меня встречать. Но что было с Нома, что я вью Лёня, когда на самом деле тебе отключили линию? Ты же мог. Ты действительно мог то, что никому не подвластно: пройти сквозь стены, рассмеяться в ответ на пули, дотянуться до любого уголка сети. Это было. Мы целовались, взлетев в небо над Депталлом, ты помнишь? Неудачник ушёл и унёс всё, что дал мне. Всё ли мост Лёня мост Ты же начал проходить его во сне, помнишь? 2-3 раза. Больше Вика, я просто не говорил тебе каждый случай. Почему? Она чуть отстранилась, но «Ну, чтобы ты не поняла, что со мной происходит. Ты думаешь, я могла этого не понять? Она лишь покачала головой, не говорить: "Да, но не понять". «Прости, не за что. Но ты шел этим мостом, Леонид, без всякой сети, без компьютера и модема. Ты же сама давала другое объяснение. Мало ли что я могу сказать?» Она замолчала. «Я не знаю, что мне делать», — сказал я тихонько, будто жалуясь. «Думай, ты дайвер. И скажи...» Вика вдруг замялась. Немного отстранилась от меня, посмотрела строго и испытывающе. Что? Когда ты заподозрил, что Никея — дайвер? После того, как Никея не отстала от нас на тросе. Да, я поторопилась. А когда подумал, что Никея — это я? В самом конце, уже после дворца. Значит, когда ты говорил Никея, что она тебе нравится, ты еще не знал, что это я. Это же была ты. Но ты этого не знал? Ну вот, проблема. Чувствовал. Я улыбнулся. Вика, наверное, я просто чувствовал, что это ты. Знаешь, как в сказке принц находит принцессу среди сотни девушек, закрывших лицо? Я могу сейчас сказать много красивых слов. Так много, что сам поверю. Чувствовал, догадывался, знал. Я надену красивую маску, сродни тем, что он дивал в Дептауне, я уговорю Вику поверить. Она хорошо чувствует ложь, но ей захочется поверить. Моя ложь не станет стеной, наоборот, мостом. За мной нет никакой вины. Не может быть виной комплимент даже по самой пуританской морали, а Вика далеко не пуританка. Я просто чуть-чуть совру.